Говорит Степанокерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 2 марта. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанокерта. Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Комментарий Хмид НКР. Премьер Армении и оппозиции Турции по Карабахскому конфликту. Беседа с академиком Григорием Габриэлянцем. Материал из Республиканского медицинского центра. Итак, подробности новостного блока. Министерство иностранных дел НКР выражает удовлетворение в связи с выступлением спикера парламента Армении Арарата Мирзаяна в Государственной Думе Российской Федерации и поддерживает выраженную им позицию по карабахскому урегулированию. Комментируя выступление, МИД в частности заявляет, «Мы отмечаем крайнюю важность того, что с трибуны Верхней Палаты Российского Парламента была еще раз подтверждена приверженность Еревана к исключительно мирному урегулированию Азербайджана». Нарцахского конфликта на основе норм и принципов международного права, а также озвучена озабоченность в связи с деструктивными шагами Азербайджана, которые угрожают миру и стабильности в регионе. Особой оценки достойны замечания Ратар Мирзаяна о недопустимости участия российских политиков в антиармянских пиар-акциях в Азербайджане, поскольку они однозначно нацелены на разрушение многовековых братских отношений армянского и русского народов. Данная позиция Руководства Армении полностью соответствует подходам руководства Арцаха, говорится в комментарии. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, позиция официальной Анкары по Карабаху не оставляет возможности для диалога по налаживанию армяно-турецких отношений. Власти Турции продолжают связывать двусторонние отношения с отношениями Карабах-Армении-Азербайджан. До тех пор, пока ситуация такова, у нас не может быть оснований для оптимизма. Мы готовы обсуждать эти отношения, но без предварительных условий. Однако Анкара ставит предварительные условия, связанные с Карабах пояснил Пашинян на встрече с представителями армянской общины в Тегеране. Он подчеркнул, что для Армении является важным признание геноцида армян в Османской империи, но это не является предварительным условием. Сегодня исполняется 85 лет советнику президента Нагорно-Карабахской республики Григорию Габриэлянцу. Послушайте беседу с академиком. Григорий Аркадьевич, ну что ж, начнем нашу беседу, как говорится, с Богом. Кстати, вы верующий или атеист? Есть Бог? Когда вы говорите верующий, несомненно верующий. Есть Бог или нет Бога? Кто вам должен на это дать ответ. Я испытатель. это моя профессия. Я знаю, что на этой земле бренны, на которой мы живем, есть многие непознанные явления и процессы. Помните, как в песне Алексея Кимяна «Мои годы, мое богатство», а что для вас прожитые годы? «Мое богатство» и мне достаточно ответ. Сократ, мудрейший, в 70 лет начал учиться играть на лире. Вы чему-то хотели бы научиться в своем возрасте? Несомненно. Каждый день, каждый день я учусь, потому что без познания нового нельзя никуда двинуться, ни на один шаг. Мир в постоянном движении. Если бы Григорий Габриэльянц не стал геологом, то из него вышел бы хороший, прошу продолжить. Хороший геолог. Это категорично? Да, я в другом себя не могу видеть. Я не могу видеть более интересную специальность, которая порождает в человеке всю многогранность его возможностей. Потом геолог видит все то, что не видит никто. Он должен уметь не только видеть, но и понимать. Поговорим о власти. Сейчас очень актуальная тема – власть. Многие к ней стремятся, многие ее не тянут. А что для вас власть? Вопрос очень серьезный, очень важный. Отвечу словами Пуш. Живая власть народу ненавистна, они любить умеют только мертвых. Это первый мой ответ. Второй ответ. Любая власть это насилие. Надо это осознать. Власти без насилия не бывает. Третий ответ на этот вопрос. Действие власти. Какой власть? Власть единственная может существовать как власть и пользоваться у народа уважением и пониманием, если она слышит свой народ. Второе. Если эта власть понимает свой народ. Если власть не понимает свой народ, то это революция. Весь человек не может жить без мечты. У вас же есть какая-то мечта. Без мечты вообще не может быть жизнь. И эта мечта не обязательно должна быть романтичной, взятой из легенд, взятой откуда-то. Эта мечта зависит от тех целей, ради которых вы живете. Если говорить о моем современном состоянии, то у меня есть три цели. Это первое – благополучие моей семьи. Второе – мир моему народу. И третье – мечта это моя специальность, достижение максимальной эффективности в действиях связанных с моей... У меня три условия, ради которых я живу на этом свете. И по каждому из них у меня есть мечта достижении максимальных успехов, достижении этих трех целей. И не случайно, что вы создали фонд будущих поколений? Почему я создал фонд будущих поколений? Потому что сегодня дети, завтра народ. И представьте себе, все, что мы сегодня сделаем для детей, какими мы их делаем просвещенными, образованными, культурными, любящими свою родину. Вот таким будет наш народ. Через буквально 20-30 лет дети сегодняшние будут народом этой страны. Почему я создаю спортивные секции и в школах спортивные залы? Потому что они должны быть сильными и здоровыми нашим будущим поколениям. А как же вас хватает вообще на все это? Как вы распределяете свое время? Вы знаете, наверное, без этого не было бы у меня жизни. Это и есть жизнь. И это должно хватить и на производственную деятельность, и на общественную деятельность, и на государственную деятельность. И на эту работу. Потом все это делаю я не один. В этом-то мое отличие от многих других индивидов, что я опираюсь на огромный коллектив. Сегодня в фонде будущих поколений работает 55 человек рабочих мест. Сегодня в музеях, которые были созданы мной, работает около 15 человек. Это три музея уже. Это все те люди, которые вместе со мной создают, идут по тем целям, которые мной определяются. Моя функция – это стратегия. Я знаю, что делать. А вот как делать, это делают люди. Вы слушали ее беседу с отмечающим сегодня свой 85-летний юбилей советником президента НКР Григорием Габрилянцем. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусейлян. С 1 марта 2019 года введены изменения в программе Stand for Life. Ранее по этой программе пациентам с инфарктом миокарда можно было за счет государства ставить один стенд без лекарственного покрытия. Об изменениях мы попросили рассказать заведующего ангиографическим отделением Республиканского медицинского центра Степана Керта Георга Амиржаняна. Программа Stand for Life, она принято в ряде европейских стран, в частности и в нашей стране. В результате изменений в этой программе у нас с 1 марта 2019 года стенд с лекарственным покрытием с помощью большой поддержки Министерства здравоохранения и администрации Республиканского медицинского центра заменили на стенд с лекарственным покрытием. Чем отличается стенд с лекарственным покрытием от стента без лекарственного покрытия и какие преимущества? В краткосрочной перспективе оба стенда они одинаковые, представляют из себя металлическую конструкцию в сосуде, которая кровоснабжает сердце. Но в долгосрочной перспективе лекарство, которое нанесено на этот стенд с лекарственным покрытием, так он и называется, оно, оно способно в несколько раз улучшить рестеноз, то есть не дать сосуду или стенке сосуда снова разрастаться в просвет коронарной артерии. И это значительно снижает риск повторных вмешательств на коронарных артериях данного пациента. По последним рекомендациям в 2018 году принято в Европе, лучше ставить стент с лекарственным покрытием. Ну, они все приняли и мы следом за ним. У вас есть статистика с использованием стендирования? Какой результат? Улучшение, уменьшение там, численности больных? Статистика такая. Принято считать, что стентом можно либо спасти жизнь, либо улучшить качество жизни. Это очень принципиально. Принципиально, потому что не всегда можно стендом продлить жизнь пациента. Можно лишь улучшить качество жизни. Насчет ценовой политики в этом году есть какие-то новости? Да. До принятия вот этой программы финансовая доля пациента за один стенд была 440 тысяч травм. Доля государства какая-то? Доля государства она была 660 тысяч, то есть в целом миллион миллиона тысяч травм. А сейчас? А сейчас она составляет миллион травм. И, естественно, доля пациента тоже уменьшилась. Сумма пациента, которую он должен принести, это 400 тысяч драм. Отметим, что ранее при установке двух стендов одномоментно доля пациента составляла 640 тысяч драм. Ныне она составляет 480 тысяч драм. Это ниже, чем в Армении и в других странах. Напомним, что инвазивная служба функционирует в Арцахе с 2014 года и работает круглосуточно. И о погоде в воскресенье 3 марта на территории НКР ожидается облачная погода во второй половине дня осадки. Ветер юго-западный 3.8 в отдельных районах с усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут ночью 0 5, днем 6-11 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степанокерта в студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник. В это же время. До свидания.